Глава вторая. зима в этом году пришла снежная, с легкими ночными морозцами, снега на опушках намело выше колен. Гром еле пробивался через снежные заносы каждый раз смешно выпрыгивая вверх. А как ему не выпрыгивать, если из снега только голова и спина виднеется? Зато мне так хорошо было пропроторенной колее за ним ходить. Но все равно домой возвращались оба до ушей мокрые. Ну, собака это понятно. А вот где я умудрялся так и сгвоздаться, непонятно. Вроде бы нигде не падал. Морозы сильно не придавливали. Только уже во второй половине февраля немного прижало. Но мы этому даже обрадовались. Соскучились по настоящей зиме. Настоящая весна пришла с грохотом ломающегося льда на Великой. Теплое яркое солнце растопило плотные снежные завалы. Побежали говорливые ручьи в речку, щекоча свежими холодными струйками спящую красавицу. Разбудили. Встряхнулась река, напряглась и разом сбросила с себя ледяные оковы. Вздохнула свободно, разлилась вширь, затопила низменные луга и поймы и успокоилась на несколько дней, нагромоздив в узкие огромные ледяные заторы. Впрочем, ненадолго. И скоро большая вода также быстро ушла вниз, в озеро, оставив после себя по берегам высокие, выше человеческого роста, крепкие стены из заломанных, грязно-серых, толстых льдин, тихо и печально, истекающих слезами на пригревающем солнышке и превративших берег в непросыхающее слякотное болото. Пока еще можно, пока не началось сокодвижение, мы с женой обрезали плодовые деревья и кусты, побелили стволики специальной краской, сожгли ветки и прошлогодний мусор, навели порядок на быстро просыхающих грядках. Занятия свои я не забрасывал, хотя тревожные сны постепенно забывались, растворялись в повседневной суете, уходили вдаль. Отпускала потихоньку недавнее прошлое. Но упражняться продолжал, втянулся. Да и вроде бы, наконец-то, что-то как-то стало получаться. Даже понравилось. Хорошо так получалось. Душа радовалась. Зацвели сливы, вишни, яблони. Белая кипень садов радовала глаз. А запах-то какой, медовый. Перенес свои занятия в сад. На свежем воздухе, да под ласковым солнышком, оно как-то полезнее будет. Супруга ненавязчиво крутилась неподалеку постоянно контролируя меня краем глаза, призывая периодически на помощь. Грядки вскапывать-то нужно, просохли, да и других дел хватает. То одно поправить, то другое. Иной раз даже во время работы отрешался от всего, уходил как бы в транс, а руки продолжали трудиться. А что, физическая работа, да на свежем воздухе, очень даже способствует мышлению. Вот и сейчас, разжег угли в мангале, решили мясо пожарить к приезду сына, Прикупили загодя свиной грудинки с ребрышками-хрящиками. Смотрю на огонь, на дым, закручивающийся спиралью на слабом ветерке, жмурюсь, отворачиваюсь и прячу глаза, когда его едкие пряди задувает в лицо. Задумался крепко, от всего отрешился. Даже примерещилась в дыму будимировская борода. Треплет ее легонько ветерком, седую и длинную. И глаза волхва пронзительные. Такое чувство, что прямо в душу мне заглядывает, что-то сказать хочет. «Ну так говори, что молчишь?» Пропало наваждение. Улетела испуганной птицей. Эта жена руку на плечо положила. Подошла тихонько. «Ты чего замер?» «Смотрю, не шевелишься совсем. Угли давно уже прогорели, погасли. Задумался?» «Задумался. А давно я так сижу?» «Только и смог выдавить из себя, потрясенной до глубины души таким реальным видением. «Как угли же даже прогорели!» — недоуменно повторила супруга. «Случилось что?» случилось. Потом давай, а». И засуетился, стал насыпать в мангал уголь из крафтового мешка, брызнул щедро из пластмассовой бутылочки специальную жидкость для розжига и заново разжег огонь, пытаясь этим немудренным делом прогнать из рук предательскую слабость растерянности. А тут и сын приехал, просигналил за воротами, спас от расспросов супруги. «В суете вроде бы и забыли про меня». «Как же, забыли. Просто отстали ненадолго». Жена все время рядом держится, только что на веревочку не привязывает. Сын что-то заподозрил, поглядывает вопросительно на нас обоих, но молчит. Надолго ли? Ну, хоть дождались, пока мясо прожарится, и за стол усядемся. А потом навалились дружно с двух сторон. Пришлось рассказывать. Я бы на твоем месте не отказывался от прошлого. Интересно же, тем более, с твоих слов там лучше, чем здесь. Сам же говорил, что люди другие, задумался над рассказом сын. «Интересно. Да я и не отказываюсь. Люди там такие же. Почти. Не испорченные пока благами цивилизации. Страшно вот только. Одному туда не хочется возвращаться». «Так и не возвращайся один. Посмотрим». «А что мне говорить? Нечего. Привиделось или нет? Посмотрим. Что от меня волхву нужно? Что могло там случиться такого, что мое присутствие понадобилось? Может, соскучились просто?» Ночью долго не мог заснуть, страшно было, честно говоря. Как в той поговорке народной, и хочется, и колется. Вдруг засну, а проснусь уже там. В конце концов, провалился под утро в сон. Измученный переживаниями, организм не выдержал долгой и муторной бессонницы, скомканной простыни и смятой подушки. Просыпался с опаской. Открыл глаза резко, сразу осматриваясь по сторонам. С облегчением выдохнул, увидев знакомую обстановку. Дома. Где-то с неделю даже мысли позаниматься не возникали, тупо страшно было. А потом постепенно пришел в себя и продолжил свои занятия. Видения больше не посещали, зова не слышал и к лету совсем успокоился. Хотя иногда нет-нет, да и проскальзывало легкое чувство сожаления или досады об утраченном. Честно говоря, в глубине души все-таки хотелось вернуться. Еще там, в далеком прошлом, часто приходили в голову мысли о том, как было бы хорошо нам всем вместе жить в древнем Пскове. Все-таки там мне больше понравилось. Пронеслись туманными белесыми миражами белые ночи, сменились на обычные летние бархатные. Наконец-то на небе можно было увидеть звезды. Вездесущие комары еще не настолько озверели, и поэтому почти каждую ночь мы с женой сидели на скамеечке под железной ажурной аркой, увитой побегами винограда. И я рассказывал о почти таких же бархатных ночах у испанских берегов, о раскаленных под знойным солнцем белых пляжах, о лазурных морях и накатывающих на песок волнах в белой пене. Не забывал и про обезлюдившие побережья рассказать, и про страх местного населения перед просмоленными черными дракарами. Огромная ярко-желтая луна выкатывалась из-за горизонта, пряталась среди вершин разлапистых сосен, выглядывала одним глазком в просветах и подмигивала узкими холодными лучами на маленьких полянках. Поднималась над головой, раскатываясь на огромной сковородке ночного неба в ноздреватый плоский блин, Нависала сверху, освещая округу бледным призрачным светом, спесиво кичилась своим превосходством над земной ночной суетой и смотрела сверху равнодушным и безразличным холодным взглядом. Иногда медленно прогуливались среди деревьев, просто так, путаясь ногами в редкой траве и вдыхая терпкий запах разогретых за день сосен. Громчек сливался с чернотой ночи, и лишь когда поворачивал свою лобастую голову к нам, Только тогда и можно было заметить его по отблеску ночного светила в больших глазищах. Кто меня толкнул под руку, когда я, шутя, спросил «Громчик, а где Будимир?» Пес оглянулся, жутко сверкнули в лунном свете круглые глаза, оскалился и шагнул из тени на освещенную луной траву небольшой полянки. Еще раз оглянулся, как бы сомневаясь в услышанной команде. Даже показалось, что недоуменно пожал плечами и прыгнул в лунный свет. «Была собака и пропала. Нет ее». Замерли с женой. Боль в руке отрезвила, так сильно вцепилась в супруга своими острыми коготочками. Неужели? тихо пробормотал. Но моя любимая половинка услышала. Что? Что неужели? Говорил же мне Перун, что моя собака может между мирами проводником быть, а я мимо ушей пропустил. И что теперь делать? А ты его назад позови, тихонечко, попробую. Позвал была собаку. До да горла перехватило от волнения. Петуха дал. Прокашлялся и уже не стесняясь, плюнув на страх в полный голос, тут же слыша, как в панике закопошились разбуженные птахи в кустах, а поющие кузнечики наоборот притихли. Позвал грома. Замолчал, чувствуя, как тянется и тянется наступившая тишина, как липкой паутиной накатывает запоздалый страх. А что если не вернется собака? Из лунного столба вынырнул мой пес, как будто из зеркала вытек. Затормозил всеми четырьмя, взрывая мох и песок. Повернул голову к нам, припал на передние лапы, глянул как-то искоса и запрыгал весело вокруг, мотыляя хвостом. Ухватил его за уши, присел, успокоил словами, а сам обрадовался, ощущая под пальцами живое тепло собачьего тела. Гром дернулся вперед, обрадовавшись неожиданной ласки, лизнул мягким языком в лицо. «Жива моя собака! Вернулась!» Выпрямился. За спиной, почти прижавшись, супруга стоит, двумя руками за мой пояс держится. «Ты что?» А вдруг тебя туда утянет, тогда и я с тобой. И замолчала, смутившись. Обнял крепко, подышал в волосы, от волнения перехватило дыхание. Значит, вместе? Вместе. Только давай не сейчас. Собраться надо, подготовиться. Куда я в таком виде? Вот так, так. Это не то, что я. Мне и в таком виде как бы неплохо. Ладно, позже так позже. Да и переварить надо только что случившееся. Вечером после работы примчался сын. Супруга вызвонила. Правда, сразу с расспросами не полез. Сначала выслушал короткий, но эмоциональный рассказ матери, после которого только и спросил нас, что мы собираемся делать. Пришлось отвечать и вопросы задавать, как же без них. С нами пока идти отказался. У него своя жизнь, и ему тоже надо о своей половинке заботиться. Может быть, позже? И намекнул засранец, что не худо бы было все наше движимое и недвижимое на него перевести. Ну так, на всякий случай. Мало ли нам там понравится, и мы его тут забросим. Зачем ему тогда лишние хлопоты с наследством? Даже обижаться на него за такие мысли не стал, потому как сам таким был. Некоторые вещи начинаешь понимать только тогда, когда вырастают собственные дети, а голова меняет цвет своих волос с привычного от рождения на непривычно седой. Или вообще остается без волос. Вот тогда и приходит мудрость. Может она и не связана как-то с количеством волос на голове, Если в одном месте чего-то убавилось, то в другом обязательно должно прибавиться. Закон такой есть, физический, умными людьми придуманный. Шучу, конечно, что еще остается? У меня с прошлого раза с волосенками все в норме». По здравом размышлении сделали то, о чем ненавязчиво прямым текстом вроде как намекнул сын. Подписали все необходимые бумаги, побегали по инстанциям. Действительно, все же может случиться. Долго общим собранием гадали-редили, Стоит ли тащить с собой в прошлое какие-то современные технологии и нужные для нашего комфортного нахождения там предметы? Несколько раз повторял свои выводы о необходимой самостоятельности развития каждого общества, но, кажется, никого этим не убедил. Ничего, время есть, подумаем еще. Хотя, честно говоря, я бы не отказался взять с собой в прошлое некоторые семена, вроде той же картохи и морквы, ну и еще кое-что. Супруга настаивала на обязательном изучении и включении в список переносимых вещей, технологии получения и применения прививок и антибиотиков. Сын настаивал на оружии, обрабатывающих и перерабатывающих технологиях. Я же думал о месторождениях полезных ископаемых и способах их добычи. Голова шла кругом от таких мыслей. Все благие порывы благополучно были вскоре забыты. От ноутбука болели глаза. В голове царила каша из вычитанных сведений и знаний. В один прекрасный день я просто не выдержал такого издевательства над собственным организмом и просто плюнул на все. Теперь мои прежние возражения получили новое подтверждение. Одно новшество тянуло за собой другое, и цепочка эта получалась настолько длинной и бесконечной, что просто оторопь брала. Действительно, пусть все идет естественным путем, нечего ерундой заниматься и пытаться искусственно прогресс вперед двинуть. Не будет от таких действий добра. Куда там вымощена дорога благими намерениями? Ват. Забыли мудрость предков, все самыми умными себе кажемся. Сели с женой друг против друга и вздохнули одновременно, поняв наконец эту простую истину. Вот после этого все наши сборы перешли совсем на другой уровень. Одежда, пара купленных небольших пистолетных арбалетиков на каждого, запас болтов, ножи, кое-какие лекарства, подходящая обувка и семена. Опыт прошлого выживания был, поэтому и собирался, исходя из полученных знаний. Получилось, как ни крути и не ужимайся от два больших рюкзака. Все-таки в неизвестность отправляемся. Собака, конечно, зверина умная, но кто его знает, куда нас новая и неизведанная дорожка выведет. Да и мало ли опять кто-нибудь из высших сил вмешается, пихнет не в ту сторону. Сборы закончились, дела подбили, пора в путь. Дождались подходящей ночи с такой же огромной, выкатившейся луной и ясным звездным небом. Пора отправляться. Ну или, по крайней мере, пробовать отправляться. Команда собаки. И гром уже привычно для нас пропадает в бледном лунном свете. Слышу в сумраке судорожный выдох сына и невестки. Что, до сих пор не верилось? Правильно. Мне самому до сих пор не верится. Да и страшно до невозможности, честно говоря. Обнялись на прощание. Утерли обязательные в этот момент слезы, пообещали обязательно вернуться и повернулись к лунному столбу. Взялись крепко за руки. Впрочем, я тут же расцепил руки, поменял нас местами, попросил супругу встать с левого бока, пусть правая рука свободная останется, на всякий случай. И арбалет рядом на поясе висит. Поправил лямки рюкзака, обнял левой рукой жену за плечи. Еще раз оглянулись, кивнули сыну с невесткой, и дружно шагнули вперед в мерцающую пелену. Пропала тянущая вниз тяжесть рюкзака, словно что-то мягкое, нежное и упруго, подхватило под руки, потянуло вверх. Испугался и сразу же остановился, придерживая жену за плечи. И мгновенно тянуть перестало. Сразу же оглянулись оба, одновременно. Позади, как будто окошко в полный рост, еле-еле светится. За размытой границей сын на поляне рукой машет. Помахали ему в ответ. Сделали пару шагов, ощущая, как возвращается непривычная легкость. Снова остановились в удивлении. Куда еще больше удивляться, казалось бы? А нет. Не до конца, видимо, исчерпали предел чудес. Лунная дорожка мерцает бледными блестками под ногами. Чуть выше и впереди гром стоит. На нас внимательно смотрит. За ним огромное в своей бесконечности пространство с мерцающими яркими звездами. Куда идти? По сторонам слева и справа, словно завеса клубится легким тюлем лунного света. Даже видно, как редкие пылинки золотятся, кружатся. Посмотрели друг на друга, сделали еще шаг вперед. Пропала поляна внизу. Оглянулись. Только окно все еще мерцает далеко позади малюсеньким прямоугольничком. А под ногами дорожка пропала и бездна раскинулась. Даже ноги от неожиданности и страха подкосились. Хорошо еще на попу не сели потому что друг за дружку держались крепко. И дышим вроде. Значит, воздух в этом прозрачном коридоре присутствует. Страшно? Так лучше надо было учиться, стараться. Сколько раз тебе было сказано «учись», а ты? Все лень, и не надо бояться, поздно уже». Оглянулись на ехидный голос, участливо так раздававшийся прямо над ухом, вызвавший очередной приступ паники и новую дрожь в не успевших окрепнуть коленях. «Ба! Знакомые все лица!» Вот как только увидел Перуна, так на душе сразу же полегчало. Огромная тяжесть упала с сердца, вздохнул облегченно, обрадовался, заулыбался. Рад, вижу. жонки своей не представишь, а ты ведь всякое подумать может. Привет тебе, бессмертный. Да дрожи в коленках напугал. Это ты так специально? Извини, скучно мне. Почему бы не пошутить? Эх, понятно теперь. Когда боги шутят, смертные в штаны готовы наложить от таких шуток. А что будет, если ты рассердишься? Не изменился ты совсем. Почтение к старшим так и не появилось. Язык твой, враг твой. Почему? Не соглашусь с тобой. К старшим я всегда с почтением отношусь. Почти всегда, когда они того заслуживают. Согласись, ведь всякие люди бывают, и не только люди. Это ты на кого намекаешь? Меня Татьяны родители назвали, а вас как? Вклинилась в разговор супруга. А я-то думаю, что это меня словно за одежду кто-то сзади дергает. А эта жена меня осаживает, чтобы не болтал лишнего. Теперь вот даже меня чуть в сторонку отодвинула, Плечом прикрыла, вроде как заступается. Но за руку так и держится, не отпускает. Дожил. Меня. Забыли. Не узнают. Куда этот мир катится? Нет, пора. Пора мне. В этот, как его? Как вы там внизу говорите? О, вспомнил. В монастырь. Женский. Сгорбился, надулся, отвернулся чуток, выказывая вселенскую обиду у молнии руки. А сам глазом так и косится. Ехидным таким глазом. Перун я. Перун. Да не может этого быть. Сам Перун сплеснула руками супруга, отпустив мою ладонь, поклонилась поясным поклоном, выпрямилась, стряхнула головой, поправляя волосы. А вы точно Перун, Бог. Ну все. Сейчас она его до белого коленя доведет. Пора выручать бедолагу. Или не спешить. А ты сомневаешься, женщина? Раздулся от важности повелитель воинской доблести, гроз и молний. А глаза смеются, доволен. Ну, как вам сказать? Место это, конечно, не для каждого смертного. а бы кто сюда не попадет. Но мы же попали. Может, и вы такой же. Два сапога пара. Что один, что другая. Достойны друг друга. Хотя, может, это и к лучшему. Подойди ко мне, женщина моего друга. Я даже спинку выпрямил, услышав такие слова, и чуть на попу не сел. Рюкзак хоть и полегчал заметно в этом пространстве, но назад все-таки потянул. Кое-как удержал равновесие, не опозорился, хотя для этого пришлось на шаг отступить. Но довольство никуда не делось. Осталось еще нос к небу в порыве тщеславия задрать. Да мы и так вроде на небе. Куда его задирать? Глубже или дальше в космос? По времени. Но лестно, лестно такое слышать. «Надо же! Друг Бога! И какого?» А Танюшка снова в руку вцепилась, опасается. «Иди, не бойся, я рядом буду!» Легко подтолкнул спинку супругу, высвобождая ладошку. Чувствую, как собралась с духом, вздохнула решительно. «Мне же все видно, как сжала губы плотно и шагнула вперед!» «Ай, молодец! Ай, умница и красавица! Не обижу! Не опасайся меня!» Разулыбался Перун. «Ну да!» Мы же для него, как открытая книга, читай, не хочу. Каждую мысль и эмоцию видит. Ну, не каждую, скажем. Тебя тоже не так просто разглядеть, — усмехнулся моим мыслям Бог, наблюдая с веселой улыбкой, как моя супруга делает несколько шагов вперед. Дождался, когда она становится перед ним. дай ко мне свою руку. Осторожно взял протянутую ладошку за пальчики, помолчал мгновение, дунул в руки и отпустил со словами. Мудрое и храброе сердечко, теперь и ты под моим покровительством. Ничего не бойся. Ну и по-глупому наражен, не лезь. Боги и те смертны. Помни об этом всегда. Тебя, кстати, это тоже касается бестолкового, глянул на меня искоса. Кивнул головой в ответ. А что оставалось? Не поспоришь, все верно. Глазам не верю. Никак действительно поумнел. То языка было не удержать, а тут молчишь. Так прав ты? что же на правду-то возражать? Бестолковые есть. Сколько времени не мог твоих намеков про звездные дороги и черную собаку-проводника понять? Так понял же, внимательно глянул Перун. Да случайно получилось. Потому и досадую сильно на себя и соглашаюсь с твоими словами. Ну ничего. Коля, уже даже с моими словами соглашаешься, значит, толкость тебя рано или поздно будет. Постепенно, медленно, но будет. Ну да ладно». Ступай, милая, к своему супругу. Я, конечно, рад вас видеть. Но куда это вы собрались? Куда путь свой держите?» «Показалось мне, что Будимир меня кличет. Подумалось, беда там приключилась. Надо на помощь идти». «Ничего там особо плохого не приключилось. Все хорошо идет. Мы довольны. Ты на славу потрудился». С души камень упал. «Хорошо. Можно вопрос задать?» «Ну, спрашивай. Только я вижу, что одним вопросом ты не ограничишься не знаю. Почему я в произошедшем со мной сомневаюсь? Как будто сон мне приснился. Почему изменений никаких в моем настоящем не произошло? Не получилось у меня там что-то? Погоди, погоди. Ишь, высыпал на радостях сколько. Я же тебе только что все сказал. Похвалил. Что тебе еще надо? А почему не помнишь? Так мы память тебе немного потерли, замутили. Хотели сначала все убрать. Да, остереглись. Вдруг еще понадобишься. «Потому и помнишь ты все с тобой произошедшее, словно утренний сон. Вроде было, а вроде и нет. А что в твоем настоящем никаких изменений не увидел? Так ты сам что на это думаешь?» «Что уже только не передумал?» «И что сон думал?» «Теперь даже и не осмыслить всего сразу. Еще и на звездную дорогу встали. Сразу не поверили, только спустя время в голове все уложилось. Но все равно, пока тебя не встретил, не верил до конца». Думал, не со мной все происходит, как в тумане все. Эка ты наговорил. То наяву, то в тумане. Не бывает так. Оно или есть, или нет. По-другому не происходит. Зря мы тебе голову заморочили. Наша вина. Но ничего, пройдет. Вспомнишь все, легче будет. А не вспомнишь, так в том беды особой нету. Так что думаешь про изменения? Думаю, что с изменением прошлого образовалась в нем некая развилка существующей реальности, и новая история пошла в другом направлении. Тут же, в моей настоящей действительности, слишком многое пришлось бы исправлять. «Правильно думаешь. Нет у нас столько сил, чтобы твою реальность исправить. Поэтому пришлось новую ветку сделать. Получилась еще одна параллельная Русь. Другая. Почему сил нет? И много таких параллелей. Почему? Смотри, чтобы потом вопросов глупых не задавал. Видишь, как от тебя золотистое свечение струится?» Не видишь? А так. Вот. Смотри теперь. Видишь, как оно вверх от тебя ко мне уходит? Это и есть божественная вера. Когда сильная вера твоя, это свечение становится сильнее, крепнет, сгущается, отрывается кусочками, искрами и к нам идет. Чем больше людей верит в нас, тем мы сильнее. И наоборот. У вас же, в твоей реальности, почти никто не верит. Забыли нас. Погоди, перебил. Как же не верит? А сколько разных реконструкторов, ролеплейщиков последователей? Хм, смотри. Видишь, почти нет от них света. Играют, не живут. Поэтому и нет у нас силы в твоем мире. Закрыл на мгновение открытое для показа окно в мой мир. Не можем мы что-то у вас менять. Понял, наконец. Дождался моего кивка и продолжил. А с параллелями тоже все просто. Много их. Присмотрись. «Видишь, как от звездного пути маленькие тропинки ответвляются?» «Присмотрелся?» «Вижу. А мои способности со мной остались?» «Торопыга. Мы вроде о другом говорим. Скачешь как...» «Потом скажу, как кто. Когда жены твоей не будет рядом». «Да ничего. Можно и при мне сказать. Я и не такое слышала». Разрешающе махнула рукой супруга. «Сговорились. Все против меня», — пробурчал Перун. И продолжил, как ни в чем не бывало. «Так вот». Для торопых повторяю. «Оставил я тебе твои способности, не переживай. Сказал же, думаю, ты мне еще пригодиться можешь. Ну а коли не пригодишься, то и ладно, не обеднею. Да и заслужил ты эти способности». «И долголетие?» «Да», — рявкнул Перун. «О жене моей?» «Что не твоей?» Растерялся и опешил от неожиданного вопроса молнией руки. «Долголетие?» «Хм, ты уверен, оно тебе надо?» И посмотрел хитренько. Это что, он так меня проверяет? Хотя вряд ли. Надо. Будь по-твоему. Ох, и намаюсь я с тобой. Слушай дальше, да на усмотай. Кстати, ты зачем усы сбрил? И где твоя борода? Ты куда собрался, дурень? А перун-то разозлился, даже маленькие молнии вокруг рук зазмеились, и озоном запахло. Точно, дурень, не подумал совсем, покаялся сокрушенно. «Ладно, отрастут. Помогу немножко бестолковому. Будет тебе от меня подарок. Слушай дальше, как правильно ходить по дороге. В конце каждой тропки окошко светится, вроде того, из которого вы вышли. Видишь? Так вот, если ты уже проходил через такое окно и знаешь, что в нем находится, то нужно точно представить, куда ты хочешь попасть, и попадешь. Понял?» Дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. Или собаке прикажи, она проведет. А во все другие неизведанные параллели в первый раз только ножками идти. Но тебе оно и не нужно. Нечего вам там делать. Уяснил? Уяснил. А потом можно будет хоть одним глазком посмотреть, как в других мирах люди живут? Дело твое. Только я бы тебе советовал сначала с одним делом закончить и только потом о глупостях думать. И Запомни, миры разные и существа тоже там разные. Ты правильно понял, что не везде миры населены людьми. Встречаются и совсем другие существа, которым ты только в пищу изгодишься. Знать нужно, куда стремишься. Некоторые стремления никуда не приведут. Другие только к беде. И лишь единичные к успеху. О как! Даже чем-то таким давно знакомым повеяло. Надо свое любопытство в узде держать. А то и впрямь заведет оно куда-нибудь не туда. Перун помолчал, видимо, давая мне время и возможность осмыслить вышесказанное. Потом кивнул удовлетворенно, похоже, моим мыслям, и продолжил. «Теперь ступай, куда собирался, а я прослежу за вами на первый раз. Дальше сам. Прощай». «И тебе не хворать. А подарок?» Автоматически вырвалось у меня по старой привычке. Даже не успел сказанное осмыслить. «Подарка захотелось. Держи, неугомонный». Выбросил вперед кулак неслабо так засветив мне в челюсть. Дождался, пока я проморгаюсь и приду в себя, подошел вплотную, не обращая никакого внимания на возмущенную супругу, пытающуюся как-то заступить ему дорогу. — Как тебе мой подарок? Хватит? Или еще хочешь? — Нет, достаточно одного раза. Это ты зачем? Нашел, с кем сравниться. — Ну, ты же просил подарок. Вот я тебя и одарил. А что, не по нраву? Рука потянулась к подбородку и запуталась в густой бороде. Поднял пальцы чуть выше и с удовольствием ощупал пышные жесткие усы. Ошарашенная жена молча смотрела на все эти выверты, манипуляции, и особенно на мою мгновенно заросшую физиономию квадратными глазами. «По нраву, благодарю. Только вот хотелось бы, чтобы не так жестко и больно было». «На тебя не угодишь. Зато всю жизнь помнить будешь, что тебя сам Перун милостиво обласкал своей десницей». Честь для воина. Да и не бил я тебя. Так приложился слегка, можно сказать, приласкал. Если бы бил, от тебя одни сапоги и остались бы. И те в смятку. Жонка, и ты подойди. Да не опасайся ты так, я, жонок, не обижаю. Вот молодец, голову преклони, поглажу по волосам, будет тебе мой дар. Пришла в себя. Ступай к мужу, все уже. Что замерла? Понравилось? Так оставайся со мной. Зачем тебе этот неумеха? Я же лучше. Что головой мотаешь? Что твоя ко... Да. Не хочешь? Ступай тогда, ступай. Да не бойся. Хорошо все будет. Так, заговорился я с вами. А у меня там кони не кормлены. Прощайте. Кони? Какие кони? Да есть там одни. Мы же тоже меняемся вместе с вами. А иначе опять пропадем. Потом расскажу. Ступайте. Или сам узнаешь. «Держи крепче свою жонку, а то потеряешь. Видишь, растерялась от моей милости, а чуток отстать может». Взял жену за руку, представил поляну перед храмом Будимира в лесах у Старой Ладоги, моргнул и очутился перед знакомыми резными дубовыми воротами. Гром метнулся вперед и сразу же остановился, затормозив лапами, взрывая утоптанный песок. Высокая, мощная фигура волхва Привычно подпирала белесые от времени опорные столбы. Седая длинная борода закрывала широкую грудь, одновременно укрывая и сложенные на ней в замок руки. Верховный оттолкнулся плечом от толстого резного бревна, шагнул нам навстречу, зорко всматриваясь в лица. Тень улыбки узнавания осветила на мгновение суровое лицо. «Здравствуй, боярин!» «Пошла вторая неделя, как мы гостим у верховного волхва». Событий за время моего отсутствия в княжестве произошло не то, что много, а очень много. Просто жизнь не стоит на месте. Самое главное, что наше дело не порушено. Государство крепнет, разрастается и укрепляется. У Трувара подрастает сын, уже вовсю бегает по крому с деревянным мечом. Князь даже на коня его сажал. Да маловато он еще. Самому ему не управиться даже со спокойной лошадкой. Селенок пока не хватает. Княгиня, конечно, противится, мол, мал еще. «Да кто ее в таком деле слушать будет?» «Кстати, про иноземное происхождение княжеской супружницы давно забыли. Никто об этом и не вспоминает. Всем она по нраву пришлась. Хорошо живут, добро». Порубежные крепости достроили и заложили новые на опасных направлениях. Прихватили еще кое-какой землицы. Но Волх отказался со мной разговаривать на эти темы. Мол, сам все узнаю, когда до Пскова доберусь. Город процветает, торгует и разрастается». С монахами, теми самыми, которых я тогда привез с собой из Южного похода, обо всем договорились полюбовно. Теперь они тоже в городе живут. Поставили новый храм, проводят службы, тесно общаются с Яромиром. Живут скромно, жизненный опыт помог справиться со всеми невзгодами и лишениями. В моей крепости сейчас всем заправляет головня со своей женой. Ну, как заправляет? Старшинствует. Созданный нами совет успешно действует. Самые ответственные и важные решения обсуждают и принимают на общем собрании. Вече? И Вече есть. Как же без него? У Синеоса тоже все хорошо. Первой же зимой приходили в выбор к варяги попробовать крепость на прочность, да обломали зубы. В этой авантюре вместе с варягами в полной мере поучаствовали и окрестные племена. Теперь там тишь да гладь. Спокойно стало в округе. Синеос двинулся на север и вышел к Студенному морю закрепил ряд с морскими жителями побережья и теперь скупает у них клык морского зверя, ценные меха и жир. Нашли и железо, о котором я как-то рассказывал. Теперь сталь в мастерских получается гораздо тверже и острее. И самое главное, времени прошло ни много ни мало, а больше десяти лет со времени того дня, как я отправился домой. А у меня там и года не прошло. Парадокс. Будимир несколько замялся, когда зашел разговор о Рюрике. Вот в Новгороде не все хорошо. Нет, тут же поспешил успокоить меня Волф. Живут братья дружно, заповеди дедовского покона соблюдают твердо. Только вот неугомонный Олег опять собрался на Киев идти. Уговорил все-таки Рюрика, получил княжеское разрешение. Осталось с остальными князьями договориться и получить добро верховного князя, которым до ныне так и остается Трувор. Скоро соберутся князья вместе и будут решать этот вопрос. Нет никакого покоя от этого буйного варяга. Всегда найдет какое-нибудь бедовое занятие на свою беспокойную голову. И ладно бы сам, один, своими идеями занимался. Так нет, и князя за собой тянет. Даже авторитет верховного волхва для него не авторитет. Не дело затевает. Против всех идет. Смуту и раздор между братьями вносит. Народ баламутит. Нет для нас на юге ничего интересного. А вот беда может быстро прийти. Обиду хазарам учиним. И мир между нами закончится. Поэтому и позвал тебя. Может, хоть ты сумеешь упрямого Олега окоротить. А зачем его окорачивать? Пусть уходит. Заодно с ним уйдут и те, кому в княжестве тесно стало, от кого можно беды ждать. Хорошо обдумав услышанное, ошарашил Будимира. Так ты же сам сколько раз говорил, что не нужен нам юг. А он нам и так не нужен. У нас все хорошо. Торгуем с Киевом и Смоленском. Булгары зерно исправно возят. С хазарами договор о мире и торговле действует. Наши струги даже в Царьград ходят за товарами. Люди вздохнули спокойно. Не понимаю тогда тебя. Если Олег пойдет на юг, это не значит, что все княжество с ним ушло. Это просто один человек со своей дружиной ушел. Пусть и непростой человек, которого обязательно свяжут с нами, про которого будут думать, что за ним вся наша сила стоит. Пусть так. Нас это ни к чему не обязывает. Пока. Ровно до тех пор, когда эта авантюра у Олега выгорит. Ну, то есть все у него с его задумками получится. Получится и Киевом овладеть, и земли окрестные под себя подмять. Вот тогда он и попросится под наше крылышко. Некуда ему будет деться. Сил-то у самого явно не хватит от всех отбиться и на киевском престоле удержаться. Это только вначале его никто не тронет. А вот потом... Как только слух пройдет, что он один и сам по себе... Так и полезут его все на прочность проверять. Никто такой жирный кусок не отдаст ему просто так. Так что придется ему отбиваться и от хазар, и от дикой степи. Кто там сейчас голову поднимает? Печенеги? Все под стены киевские придут. А нам надо крепко думать, будем ли мы Олегу в таком случае помогать? Надо ли оно нам? То, что Рюрику это будет нужно, понятно. Все-таки с Олегом будет большая часть его дружины, его люди. Опять же, родную кровь в беде не оставишь. Надо думать. Ты весточку Трувару послал, чтобы струк за мной отправили в Старую Ладогу. Поговорю с князьями, подумаю, что можно посоветовать. Ты же со мной отправишься? С тобой. Давно я не выбирался за стены своего храма. Надо самому посмотреть, чем народ дышит, с людьми поговорить. Совет послушать, до да тебя заново представить. Все думают, что ты в дальние страны отправился после того, как у меня отучился. Весточку от родичей получил и поспешил уехать, но обещал вернуться. Так мы всем сказали. И боги так велели. Помни об этом. И про супругу мою не забывай. Как-то надо будет ее князю представить. А что ее представлять? Супруга и супруга, куда теперь денешься? Присмотрелся я к ней. Хорошая тебе подмога в жизни. Это да. Вот только к здешней жизни нужно будет привыкнуть. Ничего, привыкнет. Ты же привык. Вот то-то. Интересно мне рассказывала про прививки, про эпидемии разные. Вот пусть этим и занимается. Почету и уважение ей от людей будет. А мы такое начинание поддержим. Хотелось бы. Когда в путь? Струк уже должен к подплывать. Можно завтра с утречка и отправляться. К дубу пойдешь. С перуном поздороваться. Да поздоровался уже, когда сюда добирался. Поскреб челюсть под бородой. От всей души поздоровались. Как-то больше не хочется». «Нет, все-таки не воин ты, скорее ремесленник. Был бы воином, так не задумываясь, еще бы попросил. Это же так здорово, когда слышишь вокруг звуки боя, когда лупишь супротивнику в челюсть со всей дури, когда во все стороны разлетаются твои поверженные враги и... Сопли. Перебил я внезапно появившегося перед нами Перуна». «Какие сопли?» — опешил Бог. «Которые разлетаются во все стороны от молодецкого удара» поморгал честными, простодушными глазами ему в лицо. В дверях не смогла сдержаться от смеха так вовремя зашедшая в зал жена и как раз услышавшая этот разговор. Сначала тихонько захихикала, еле сдерживаясь и внимательно наблюдая за растерянным перуном, а потом засмеялась в полный голос, все громче и громче с каждым мгновением. Верховный только головой крутил в полной растерянности, наблюдая то за моей женой, то с опаской за Богом, то с вопросительным недоумением за мной. Я тоже не выдержал и поддержал супругу. Засмеялся тихо. «Ну смешно же в самом деле получилось!» «Это шутка такая. Ты же знаешь, ну не люблю я всех этих драк и сражений, особенно когда попусту. Лучшим миром договориться!» «Это ты варягам расскажи и хазарам, которых на порогах побил!» Шутит он. Начал что-то понимать Перун. «Эх, зря мы тогда тебе в храме помогли. Надо было не останавливать святовида». Не научился ты за языком своим следить? Ну, прости, пошутил без задней мысли. Слишком уж пафосно ты говорил. Это еще что за слово? Ну, слишком торжественно, что ли? Переусердствовал. Попробовал объяснить и заодно оправдаться. Ладно, боги с вами, то есть я с вами, махнул Перун рукой, косясь на мою супругу. Давай о деле поговорим. Что тебе помогли на звездную дорогу выйти, это ты, надеюсь, понял. Сам бы еще долго пыжился. Пришлось немного помочь. Для чего? Слушайте. Внутри у вас все хорошо, а вот с запада и со степи опасность приближается. Силы пока копят. Ты это и сам знаешь. Время еще есть, но не так его и много. Надо успеть подготовиться. Что делать? А то, что до этого делал. Крепости ставить, заставы передовые, дружины или войска усиливать, обучать. Разберешься на месте. Так все же у нас хорошо. Пока хорошо. Но если так и будут на месте стоять, добра не будет. Людей начнут угонять в полон, городища жечь. Что это значит? То, что ослабеет княжество. А если людей, живущих по старому покону и славящих своих богов, станет меньше, значит опять мы силу потеряем, не сможем удержаться на своем месте, отступим перед натиском, и вас опять же не сможем защитить. Оказывается, как тесно люди и боги между собой связаны. Тихонько пробормотала моя жена в полной тишине. И связь эта пропадает, когда верующих в нас становится меньше. Вы поддерживаете нас своей божественной искрой веры, а мы в ответ защищаем вас от темных сил. А от ошибок? Нет. Тут вы сами. Для чего вам свободу выбора дали? Свободу принимать самим свои решения, как жить, что делать и во что верить. «Но тогда получается, что своим вмешательством вы нарушили эту свободу выбора», – перебил Перуна. «Нарушили? Скорее подтолкнули на правильный путь, с которого вас сбили. Сбили опять же новые боги, которым вы поперек горла встали со своим поконом. Наша вина, что не увидели мы вовремя этого, проморгали, потому и сами чуть в небытие не ушли. Пришлось вмешиваться, исправлять свои же и ваши ошибки». «Потому и тебе многое прощается в словах и речах дерзких, что заслуга твоя, несомненно, а иначе...» Грозно нахмурился он в мою сторону. «А сейчас что? Опять развилка?» «А не знаю. От вашего решения все зависит, что выберете, по какому пути пойдете. Мы все, что от нас требовалось, сделали. Тебе вот помогли вернуться», — намекнул ненароком. «Понятно. А что-то конкретное можешь еще сказать? Кто, где и когда?» Нет. Теперь только сами. Теперь все от вас зависит. Будем ли мы и вы живы? Нельзя нам больше вмешиваться, не дадут. Присматривают за равновесием. Кто? А самому подумать. Что ж ты все подсказок ждешь? Сам не знаешь. Уволх волхва спроси. Уж он-то тебе в такой милости не откажет. Тогда поясни вот что. Сейчас мы с тобой говорим: это разве не вмешательство, не помощь? Да когда же ты успокоишься? когда, прежде чем языком брякнуть головой, думать начнешь, — рассердился Перун. — Ага, теперь понял. Тогда последний вопрос. Сейчас последний. Обломал я обрадовавшегося было Бога. — Здесь прошло больше десяти лет, пока меня не было. А у нас там меньше года. А не получится так, что мы домой вернемся, а там уже наш сын состарится? — А что ж, его с собой-то не взяли, — начал Перун, да сам себя и оборвал, взглянув в лицо моей супруги. «Ладно, я не ты. Глупо шутить не буду. Придется мне вас потом самому домой возвращать. Должен будешь. И без возражений». «Так я же для вас и стараюсь», — начал было я. «Мне передумать?» «Нет, не надо», — поспешил с ответом, поймав грозный взгляд жены. «Ничего. Этот разговор я еще продолжу. Перевернется и на нашей улице грузовик с карамельками». «А ты не бойся. Все хорошо будет», — успокоил Перун напоследок супругу, кивнул на прощение Будимиру, Пристально посмотрел на меня, покачал головой, наверное, в ответ на мои мысли, и растаял в воздухе. Пора собираться в дорогу.